«Значит, ты хочешь попробовать?» — спрашивает Пуатрено. «Сегодня ночью я уже растворил порошки в воде, а утром приготовил первый отвар». «Браво!» «Но я еще не нашел кристалл». Пуатрено задумчиво потирает подбородок. «Помочь тебе нелегко. Мои знакомые все как один темные личности. Жулики». Ученики жуликов, раскаявшиеся жулики, убийцы, террористы. В общем, вся палитра преступников. А в полиции? Она кусает губы. Да у них тот же круг знакомств, что у меня, если не хуже. И потом, при нашей профессии, люди не могут быть ангелами. Ты только представь себе Терлетти в роли Кристалла. Фыркнув, она продолжает. Комиссар Терлетти, переставший быть комиссаром Терлетти, дабы превратиться в посредника между человеком и богом? Нет, это просто немыслимо. Терлетти не способен подавить свою натуру, отрешиться от самого себя. Слишком уж он приземленный, слишком давно вошел в образ полицейского, слишком мужествен и волосат. Такая густая шерсть на теле, «Это признак не банальной настойчивости, а несокрушимого упорства!» Издали доносится возглас Мешена, подхваченный и раздробленный эхом. «Ой, извините, мадам! Извините меня!» Мы выглядываем из коморки. Что там произошло? Неуклюжий Мешен в своем репертуаре. Он уронил папки прямо на молящуюся старуху. «А как насчет Мешена?» спрашиваю я. «Что насчет Мешена?» «Мешен» в роли кристалла. «Ох, этот недотепа!» И она щелкает пальцами. «Конечно, у него есть одно достоинство. Он пустоголовый, так что резонанс будет шикарный, ведь для звучности нужна именно пустота. Но он не отвечает другим твоим критериям. Мешен может быть только Мешеном и больше никем». «Он не способен воспарить». Повысив голос, она окликает своего секретаря и спрашивает его самым невинным видом. Мешен Вы ведь можете быть только Мэшеном, не правда ли?» «Только кем, госпожа следователь?» «Мэшеном». «Ну, разумеется, госпожа следователь. И вы являетесь Мэшеном с первого дня жизни». «Очевидно, госпожа следователь». Для ответа он наклоняется к ней и, конечно, тут же снова выронил свои папки. Листы бумаги разлетелись по всей коморке, и он, ползая на коленях, пытается их собрать. Пуатреновы выносит приговор. «Нет, только не Мешен». Она встает, отряхивает одежду и говорит. «Ладно, возвращаю тебя твоему мерзкому пегару, Я тоже поднимаюсь со стула. «Почему вы все время зовете его мерзким Пегаром?» «Странный вопрос. Разве его фамилия не Пегар?» «Пегар. Ну, значит, я не ошиблась». Склонив голову на бок, она впивается в меня глазами. «Я ненавижу один изъян, Агустен. Этот изъян неточность». «Так вот, уточняю». «Мерзкий Пегар заслужил титул чемпиона мира среди мерзавцев». «Да неужели?» «Только не притворяйся удивленным. Он хорошо с тобой обращается?» «Нет». «Он относится к тебе с уважением?» «Нет». «Уделяет тебе внимание?» «Нет». «Когда я ему нужен, он меня использует. Этим и ограничивается его внимание». Однако я не нахожу в его отношении ничего странного или исключительного. Так ведут себя многие люди. Вопрос только в дозировке, мой мальчик. Характер как лекарство в зависимости от дозировки либо исцеляет, либо убивает. Так вот, я считаю, что его характер губит всё живое. Мне вспоминается девочка в клетчатом платьице, которая всюду ходит за ним. Вы имеете в виду его дочь? Сначала его жену. Она впала в депрессию сразу после выхода из роддома. И я не сомневаюсь, что эта депрессия объяснялась главным образом вполне здравой мыслью. Она вдруг поняла, что родила ребенка Пегару и обречена растить его в обществе Пегара, А это сильно умаляет радость материнства. К сожалению, эта женщина, урожденная де Вуттерс, получила католическое воспитание. Отсюда вывод. Она так устыдилась этих своих сожалений о браке с Пегаром, что к депрессии добавился еще и комплекс вины. Поатрено ежится и делает паузу. Ей неприятны эти воспоминания, близкие к сплетне. Потом продолжает. Их всех спас бы развод. Пегар мог согласиться, когда она впервые предложила ему расстаться. Но он ответил, «Пегары не разводятся, и Деву Тарсы тоже, насколько мне известно». Это так подточило ее силы, что через два года после рождения Офелии она умерла от рака. «Офелии?» Значит, девочку звали Офелия? Ужасная мысль, назвать так ребенка. Ну почему же? Очаровательное имя. Больше, чем имя. Это судьба. Не понял. Судьба отверженной девочки, которая в конце концов утонула. И она вдруг понижает голос до шепота. Малышка утонула в бассейне их усадьбы. Скорее всего, причиной стал обморок от переохлаждения. Слуга обнаружил ее на дне много часов спустя. В тот день ее отец не работал дома. Но в любом случае он совсем ею не занимался. Она была предоставлена самой себе. Из скупости Пегар не нанял гувернантку или няньку, хотя бы приходящую. Если он обедал дома, Афелия подъедала за ним остатки и отправлялась спать как только он ей приказывал, и никогда ни проблеска нежности к своему ребенку. Никаких игр, никаких бесед, ничего. Отцовские обязанности, они его интересовали не больше, чем супружеские. Наверное, он женился и занимался любовью по чистому недоразумению или из приличия, раз уж так принято в обществе. Разве смерть дочери его не опечалила? Его-то! Ну, на похоронах он, конечно, изображал безутешного отца, зато потом, избавившись от семейных тягот и став свободным, занялся работой еще энергичнее, чем прежде. Теперь у него только одна страсть — его дела. И все-таки ему не хватает дочери, раз он с ней не расстается. Она ведь повсюду его сопровождает. «Это его, так называемая, мертвая. Я часто вижу ее». «Да, ты мне говорил, я об этом много думала». «Удивительный факт. Неужели мерзкий пегар не так примитивен, не так груб не так бесчеловечен, каким я его представляла?» «И у него есть душа». «Может и есть, только она ему редко служит».